А между тем, аристы не утихают. Частый бредень пущен по городу, значит... Значит, черная машина продолжает свои рейсы. Может, и в эту ночь таинственной Седой будет ждать своих пассажиров. Злость сменилась азартом. Будь у Михаила хотя бы трое надежных сотрудников, он окружил бы дом на набережной, поставил под наблюдение все подъезды. Приметы ясны. Черная машина... Седой шофер, пассажиры с вещами. Но группа искавшие Ван Дэй, уже не существовало. А ведь найди ахилла след неуловимых беглецов, раскрой он тайну убежища, беда обошла бы его стороной. Это могло стать спасением. Можно было одеться потеплее и побродить ночью по гигантскому двору дома на набережной. Но подобный примитивизм едва ли даст результаты. Люди вандеи осторожны, Ночной гуляка во дворе заставит их притаиться или, напротив, взяться за оружие. Пустяльга пытался лично изучить таинственный объект. Пытался и исчез. Нет, так нельзя. А если иначе? Взгляд Михаила упал на массивный кожаный футляр, лежавший на столе. Бинокль мощный, двенадцатикратный, позволяющий видеть ночью. «Микаэль, ты куда собрался?» Отец растерянно глядел на свой отпрыск, который деловито одевался, совершенно забыл о простуде. Михаил надел теплый свитер, сунул в кобуру наган и аккуратно уложил бинокль в портфель. Подумав, он пристроил туда ранее бутылку молока. Горло побаливало, значит, следовало совместить приятное с полезным. К дому на набережной он добрался в одиннадцатом часу вечера. Вокруг стояла сырая мгла, С чёрного неба медленно падали мелкие снежинки. От близкой реки дул пронизывающий ветер. Свитер помогал плохо, и Ахилла спешил побыстрее укрыться за каменной громадой. Свернул за угол, Михаил перевёл дух и неторопливо направился к центру двора, где темнели грибки детской площадки. Вокруг было безлюдно, лишь кое-где можно заметить одинокие фигуры жильцов, спешивших добраться домой. Желающих прогуляться по огромном двору как и следовало, ожидать не оказалось. Никто не мешал, и Михаил стал не спеша оглядывать дон. Этаж за этажом, подъезд за подъездом. Здание оказалось необозримым. Но в конце концов он обнаружил то, что искал. Окна углового корпуса, выступающего вперед, подобно крепостной башне. Ахилла спрятал бинокль, оглянулся и, не заметив ничего подозрительного, направился к нужному подъезду. Швейцар, а точнее агент в штатском, выполнявший эту работу в правительственном доме, мирно дремал. Михел подумал было предъявить удостоверение и устроить Соне головомойку, но вовремя погасил излишний пыл. Вскоре лифт достал его на верхний этаж. Необходимая квартира оказалась крайне слева. Ахилла поправил галстук, на всякий случай расстегнул кобуру и нажал кнопку звонка. Вскоре он услышал легкие шаги. «Кто? Кто там?» Голос был молодой, женский и почему-то испуганный. Будь это днем, Михаил мог назваться кем угодно. Почтальоном, сотрудником газовой станции или агентом газ -страха. Но это время стук, время суток такой ответ мог вызвать звонок в милицию. Поэтому Ахилла вздохнул, заранее сочувствуя неизвестной за дверью, и громко произнес «Откройте! НКВД!» Ответом было молчание. Наконец тот же голос, но уже дрожащий от ужаса, проговорил «Папа уехал, я одна!» «Открывайте!» Дверь отворилась, и Михаил невольно усмехнулся. Девчушке было лет 15 Легкая белая рубашка, пижамные штаны, тапочки на бусу ногу. Похоже, она как раз собиралась ложиться спать. «Можно войти?» Девушка кивнула, испуганные глаза уже успели наполниться слезами. Переступив порог, Ахилл очутился в длинном коридоре, слабо освещенном небольшой настенной лампы. Слива с потолка, свисали лыжи, справа лежали весла от байдарки. Девушка не двигалась, завороженно глядя на капитана. Михаил вдруг понял, что каждая лишняя секунда неизвестности доставляет маленькой хозяйке невыносимую боль. «У тебя цепочка есть?» Вновь последовал кивок. Девчушка даже не удивилась, страх заслонял всё. «В подобных случаях надо вставлять цепочку и спрашивать удостоверение. «Вот, смотри!» «Удостоверение выглядит так». Он развернул документ, в хозяйке ознакомиться, а затем снял шляпу и повесил ее на крючок. «Мне собираться?» – тихо проголела девушка. «Или вы за папой?» «Но он в командировке». В голосе по-прежнему был страх и безропотная покорность. Михаил не первый раз входил в чужие квартиры без приглашения, но только сейчас понял, что ощущает в этот момент люди. «Давай знакомиться. Я капитан Ахилла. Зовут Михаилом. Шагова Нина Петровна. Ты в квартире одна?» «Да, гражданин капитан». Михаил вздохнул. «Кажется, он начал не с того». «Нина, я никого не собираюсь арестовывать. Ни тебя, ни твоего папа. Ты меня поняла? Я здесь совсем по другой причине». Страх не уходил. Девушка все еще не верила. «Я разденусь!» Михаил повесил пальто, мельком взглянул на себя в зеркало и проследовал в большую комнату, где стоял старый диван и два глубоких кресла. Подойдя к окну, он увидел то, что его сразу же устроило. Весь двор, тротуар возле подъезда и даже детскую площадку. Девушка, не говоря ни слова, стояла в дверях. «Вот что, Нина, я выполняю секретное задание. Мне надо просидеть здесь всю ночь». Ты ложись спать и ни о чем не беспокойся. Утром я уйду, а ты никому ничего не будешь рассказывать, поняла? Кажется, до гражданки шаговой что-то начало доходить. В глазах появилось любопытство. Значит, гражданин капитан, вы тут будете всю ночь сидеть? И смотреть на звезды. Не надо называть меня по званию, и тем более гражданином. Меня зовут Михаил, запомнила? Да, если можно. Покажи мне кухню и дай чистую кастрюлю. Ночью я подогрею молоко. Кухня была продемонстрирована, равно как и кастрюля. Михаилу было предложено сразу несколько штук на выбор, одна другой краж. Попутно капитан убедился, что семья Шаговых жила не бедно. Нина вдвоем с отцом занимала большую трехкомнатную квартиру. В кухне был газ и даже горячая вода. Правда, все это не могло дать главного – спокойствия. Обитателям таких квартир было еще страшнее по ночам, чем жителям убогих коммуналок. Ахилла сел в кресло, поставил рядом портфель и пожелал мне неспокойной ночи. Теперь можно заняться биноклем. Пристроив изделие Карла Цейса поудобнее, Михейлов чуть не присвистнул. Двор был словно на ладони. Земля, асфальт, детские грибки – все переливалось неярким зеленоватым светом, словно под лучами луны. Подарок оказался даже лучше, чем думалось. Теперь можно было положить бинокль рядом и спокойно наблюдать, ожидая ночных визитёров. Вероятность удачи была невелика, но капитану почему-то казалось, что ему должно повезти. Всё совпадало. Дом, таинственная чёрная машина, очередная волна арестов. Сегодня Седой не останется без работы. Постепенно глаза привыкли к темноте, и двор перестал казаться чёрным колодцем. К тому же возле подъезда вгорели фонари, и можно было заметить каждого, кто шел по тротуару. Но Михаила не интересовали одинокие прохожие. Он ждал машину, в крайнем случае группу людей с вещами. Вот тут и должен помочь бинокль. Первую машину он увидел уже через несколько минут. Едва ли это был седой, слишком рано. Но капитан решил проверить немецкую оптику. Он приложил бинокль к глазам. Пожилая пара не спеша выходила из автомобиля. Шофер заботливо придерживал дверцу. Вероятно, какой-то большой начальник возвращался с супругой из гостей, а может, из театра. «Михаил, извините!» Ахилла оглянулся, девушка вновь стояла в дверях. Она уже успела переодеться. Вместо пижамы на ней оказалось платье, да и волосы были теперь куда в большем порядке. «Не спится, Нина!» «Я так рано и не ложусь. Тогда почитать, а тут вы позвонили». — Лёжа читать вредно, — Михаил опустил бинокль. — Если хочешь, садись рядом, но учти, в полночь отправлю спать. — Я уже не маленькая, — в голосе была обида. Крыться девушка успокоилась и теперь не прочь поболтать. По тротуару прошли четверо, трое мужчин и женщина, похожая компания, возвращавшаяся с вечеринки. Дошли до угла, после чего разделились. Двое мужчин вернулись назад, а парочка помахал на прощание, повернула в сторону набережной. Дальше можно было не смотреть. «Молоко сейчас будете? Вам нагреть?» Михел излёг из портфеля бутылку и протянул мне «Составишь компанию?» «Да я вообще-то молока не пью!» И вновь в голосе лёгкая обида. Очевидно, восприняла это как намёк. «Дети пьют молоко, взрослые кое-что покрепче!» Ахилла невольно улыбнулся. Пока молоко подогревалось... У одного из подъездов остановились еще два автомобиля, оба одновременно. Вновь знакомая картина. Шофер, придерживающий дверцу, немолодая пара. Только теперь в одной из машин была еще и юная девица в меховой шубке. И так и эти вернулись домой. Ахилла прикинул, что сегодня суббота, значит многие из обитателей правительственного дома могли быть в гостях, в театре или на концерте. Итак в этот час Седой не появится. Будет ждать, пока во дворе станет пусто и тихо. «Вам с сахаром?» не появилась внезапно, неся большую дымящуюся чашку. С медом хотел было ответить Михаил, но вовремя сдержался. Подобная просьба попахила использованием служебного положения в личных целях. Осталось поблагодарить, положить три ложки сахара и приняться за привычное с детства лечение. Молоко приятно согревало, и Ахилла начал вспоминать слышанную когда-то пословицу о том, что пить молоко после вина — яд, а дон — лекарство. Впрочем, в подобной последовательности он не был твердо уверен. Двор наконец опустил приближалась полночь. Окна громадного дома гасли одно за другим. Законопослушные граждане укладывались спать. Михаилу представилось, что таинственный Седой Торы смотрит в окно, ожидая условленного часа. «Интересно, есть ли у него семья?» Ведь должен он как-то объяснять свои ночные странствия. Наверное, скрывать такое трудно. А ведь в случае ареста пострадают все. Совершеннолетних будет суд... будут судить за соучастие, а тех, кому нет 16 отправят в спецраспределитель. Мысль об этом сразу же испортила настроение. Вспомнилась перевальная, хозяйка уютного дома, амфора, стоявшая у кухонного окна. Теперь там висят сургучные печати, А скоро новый хозяин выбросит все, чем гордился покойный семён как ненужный хлам. «Может, вам лекарство дать?» Девушка успела удобно устроиться в соседнем кресле и, похоже, начала скучать. «А? Нет, не надо. Нина, уже поздно, тебе пора спать». Ответа не было. Ахилла решил не настаивать. Пусть гражданка шагово понаблюдает за поимкой врагов народа. Все-таки небольшая компенсация за беспокойство. «Нина, а почему ты испугалась?» Вопрос выросся сам собой, хотя ответ был очевиден. Но иногда интереснее не то, не что отвечают, а как. «Ну, так ведь...» — осторожное пожатие плеч. «Время сейчас такое, сложное». «А какое?» — наивно поинтересовался Ахилла. «Сам он на подобную провокацию рубанул бы с плеча. Как сказал товарищ Сталин, классовая борьба по мере продвижения к социализму увеличивается». «Ну, товарищ Сталин сказал на февральско-мартовском, э, то есть на историческом февральско-мартовском пленуме, что по мере продвижения к социализму классовая борьба ужесточается». Михаил едва удержался, чтобы не рассмеяться. «Так ты одна с отцом живешь?» «Да, мама умерла в прошлом году, а брат сейчас служит на Дальнем Востоке, он летчик. Хотела пригласить одноклассницу, чтобы у нас пожила, но...» Ахилла понял. Осторожный папа наверняка не разрешил. «Папа, твой большой начальник?» «Наверное». Расспрашивать дальше Михаил не стал, хотя этот большой начальник вполне мог быть связан с Сидым. Муся показалась вполне разумной. Обитатели дома на набережной неплохо знают друг друга. Многие из них – партийцы с дореволюционным стажем и опытом подполья. Одинокий пешеход не спеша шел по тротуару. Ахилла лениво поднял бинокль. Молодой человек в плаще, в руке сумка, большое плоское кипи на голове. «А ты, ни на что читала, когда я позвонил?» сильвинского Пушторг. В школе задали». «Михаил, вы за шпионами наблюдаете?» «Конечно». Отважный разведчик по кличке Сокренный Глаз сообщил, что японцы собираются устроить подкоп под ваш дом. Вот я и гляжу, не начнут ли... В ответ обиженная Сапеня. Михаил усмехнулся в собственной нехитрой шутке и вдруг подумал, что много бы дал за то, чтобы исследовать здешние подземелье. Наверное, Иофан продумал все. И ход за реку, и секретную ветку метро. Надо бы заглянуть к старику. И Михаил пожалел, что за делами так и не удосужился этого сделать.